Глава 16. Наш план удался. Передовому отряду удалось добраться до замка до того, как барон успел послать за помощью. Само собой, с собой я взял и Жулию, и лекарей рабов, которых недавно купил. Мало ли, пусть лечат раненых, если они будут, а это нельзя исключать. Удивительно, но крестьяне в встреченной нам деревне не стали разбегаться при приближении отряда, а вместо этого вышли на дорогу и попадали на колени. Староста вообще заверил меня в своих верноподданных чувствах. Видно, на самом деле, слухи о том, что я дал свободу своим рабам, да и налоги сильно снизил, уже разнеслись по местным землям. Как я и думал, обоз не успел дойти до замка за один день, но ночь прошла спокойно, как я и ожидал. Некому тут было нас беспокоить. Так что после обеда следующего дня мы подошли к замку. Как оказалось, тут была попытка вступить в переговоры с отрядом, который пришёл первым. Только вот мои дружинники не пожелали беседовать с бароном. Так что его и несколько дружинников встретил залпом арбалетов, а потом вообще едва не ворвались в замок на плечах у отступающих. К сожалению, самого барона убить не удалось. Но ничего, сейчас мы это исправим. У этого дворянина было двое сыновей, причём взрослых. Супруга, как мне уже было известно, давно умерла. Так что не сильно моя совесть будет мучиться, если мои дружинники вырежут эту семью. Как и во всех остальных замках, в этих баронствах тут не было рва, так что проблем со штурмом быть не должно. Нам уже удалось выяснить, что дружина у барона около 50 человек, может быть немного больше. В общем, численный перевес был за нами. Лестницы для штурма имелись, поэтому откладывать дело в долгий ящик не стали. Первым атаковать начал я с Магды. Мы забросали заклинаниями стену, где столпились обороняющиеся, и заставили их отступить в замок. Меня эти сволочи умудрились ранить, причём едва ли не сразу, как я приблизился к стене. В ногу попали. Нашли-таки брешь между щитами. Хорошо, что он прошёл вскользь, так что я даже не обратил внимания на такую пустяковую рану. Наставник надо мной сильнее издевался и смог подготовить к таким неприятностям. Тут же наверх ломанулись штурмовые группы, которые открыли ворота, и весь остальной отряд вступил на территорию замка, который выглядел даже хуже, чем все остальные, виденные мной в этих землях. На стенах осталось полтора десятка обороняющихся, естественно, мёртвых, а ещё около десятка человек не захотели прятаться в замке, а решили сдаться на милость победителя. Видно хватило у них мозгов понять, что отбиться не получится. Десятник подошёл ко мне и попросил пощады для себя и своих воинов. Ну, и для семей своих людей тоже, которые толпились тут же. А скорее всего, их в замок просто не пустили. На этот раз нас не стали обстреливать болтами из окон. Видно понимали бесполезность такой затеи. Каждое окошко было под прицелом моих арбалетчиков. Дверь быстро взломали и внутрь проникли мои бойцы, которые тут же вступили в бой. Барон хоть и понимал, что отбиться у него не получится, но сдаваться без боя не хотел. Естественно, я в замок не полез. Лирон настоял, каждую комнату обрабатывать магией не получится, зато велика вероятность словить болт из какой-нибудь секретной комнаты, а этого не хотелось. Дружинники зачищали комнату за комнатой, причём несмотря на численное превосходство, появились раненые и даже двое убитых. Схватка в тесных коридорах непредсказуема, численное большинство не так сильно в этом случае помогало, так что весь бой превращался в индивидуальные поединки. Вот два таких поединка мои воины проиграли. Как бы то ни было, примерно через час всё было закончено. В главном зале закрепился барон с двумя своими сыновьями, которые громогласно начали вызывать меня на честный бой. Дружинники такого благородного порыва не оценили. И просто истыкали дуэлянта арбалетными болтами. Да и я не собирался рисковать. Зачем я сюда себе графство пришёл завоёвывать, а не голову сложить? "Господин барон, замок ваш", доложил мне довольный Лэрон. "Двух дружинников потеряли, четверо ранено. Сейчас ими госпожа Лекарка занимается". "Хорошо", кивнул я. "Пленным воинам тоже пусть лекари помощь окажут. Потом предложим им пойти под мою руку". Думаю, что согласятся. Деватся им всё равно некуда. "Да, господин", кивнул Лирон. "Кстати, там управляющий замком выжил?" "Да, привести его к вам?" "Нет", покачал я головой. "Распроси его, где казна и припасы. Может, тоже ход какой-нибудь есть. Если начнёт упираться, то примени силу. У дружинников для грабежа время до утра. Только прислугу пусть не трогают, если они сопротивляться не будут". Трупы все на улицу. И сжечь. И скажи местным, пусть порядок наводят». Естественно, пленные согласились перейти под мою руку. А рабов, из которых состояла почти вся прислуга, никто даже спрашивать не стал. До позднего вечера прочесывали замок. Искали все ценное, что можно продать. Я не мешал. Сам пообещал наемникам, что трофеи поделим поровну. Так что они старались теперь вовсю. А опыт в грабежах у них был. Управляющий сначала упирался и говорил, что ничего в замке нет, мол сами с трудом концы с концами сводили. Впрочем, после знакомства с молотчиками Лирона быстро покаялся и начал всё рассказывать. Как оказалось, казна тут была, хоть небольшая, но всё же. Пришлось отправить к Гретте Гонца, которая осталась в моём замке. Она сначала хотела пойти со мной вместе с ребёнком, мол я из кареты выходить не буду, а там тепло и безопасно. С трудом удалось её убедить, чтобы осталась. Теперь вот придётся Гонцов каждый раз отправлять, что всё хорошо, жив и здоров. К моему величайшему удивлению, гархие не стали принимать участие в штурме замка. Они крутились вокруг меня во дворе. Похоже, так сильно впечатлились тем, что мне болт в ногу прилетел. Хищники по очереди подходили, обнюхивали мою ногу, грозно рычали на замок, где сидели защитники. И всё. Вот если бы я пошёл то и они бы туда побежали. Возможно, что повезло бы и избежали потерь. Один на один человек против Гарха может выстоять только при огромной удаче, если Гарх будет маленьким или сильно старым. Мои же ни к первой, ни ко второй категории не относились. Все были полны сил и агрессии. Утром, оставив часть дружины в захваченном замке, я выдвинулся в сторону следующей крепости. На этот раз шли вместе. Не стал посылать вперед отряд. эффекта неожиданности всё равно не получится. Ночью прибыл гонец, который сообщил, что в замке очередного барона поднялась суета. Видно, и мои соседи друг друга без внимания не оставляли. Поэтому о прибытии крупного отряда уже доложили своему господину. Как мне кажется, скоро все три барона, которые находились в местных землях, будут знать о неприятностях, которые их ожидают. Собственно, так и случилось. Деревни, которые нам встречались по пути, были пусты. Крестьяне из них ушли, или скорее всего, их угнали в замок. Это наиболее вероятный сценарий. С другой стороны, может, и сами удрали. Все же прекрасно понимали, что бывает, когда приходят враги. Зря они так, потому что я строго-настрого запретил своим воякам хоть как-то притеснять рабов. Брать у них нечего, а последние крохи еды забирать как-то не хотелось. У меня до сих пор в памяти была та семья, в чьём доме мы как-то сидели в засаде. Страшное зрелище. Кстати, эта женщина, у которой ребёнок выжил, напросилась ко мне в замок, поговорила с управляющим и теперь жила там. Помогала по хозяйству, дел всем хватало. Но местные не знали, что их никто трогать не собирался, поэтому решили удрать от греха подальше. Им также могли просто наврать, что я всех подряд вырезаю. собрать свои войска в кучу два брата не успели так что когда прибыли к следующему замку нас там ожидало немного защитников причём и на этот раз дворяне решили со мной пообщаться они об этом долго и упорно кричали поэтому я решил побеседовать с дворянином даже интересно было что он мне предложит это был именно тот человек по приказу которого разграбили моих крестьян и пожгли посевы слушаю тебя Довольно грубо сказал я, когда парламентарии приблизились. В их составе был сам господин местных земель и двое магов, один третьего уровня, второй четвёртого. Господин барон, я хотел бы заключить с вами мир, заявил этот придурок. Мир меня не интересует, ответил я. Мне нужны ваши земли. Готов выпустить тебя и твою семью без дружины и магов. Уйдёшь один, остальные будут служить мне. Я могу заплатить вам выкуп за то, что немного разорил ваши земли. Вы же понимаете, что это достаточно щедрое предложение. В конце концов, почти все люди, которые участвовали в набеге на ваши земли, погибли. Это плохое предложение, дворянчик, процедил я. Или ты на самом деле считаешь, что я на это соглашусь? Для чего? Чтобы снова ожидать нападений от такой твари, как ты? Да и вообще, дружинники ведь не сами ко мне пришли. А по твоему приказу я не могу им отказать, пробурчал барон. Вы тут новичок, поэтому не знаете местных реалий. Мне плевать на местные реалии, ответил я. Для моих дружинников моё слово закон. А если ты не можешь справиться с солдатами, которым платишь, значит, барон из тебя никчёмный, и выходит, что земли тебе ни к чему. Естественно, он пытался поугрожать своими магами, мол, будут у вас, барон, большие потери. Разве вы не хотите их избежать? На это лирон разразился громким смехом, а потом к нему и магда присоединилась. Простите, барон, произнесла девушка, которая тоже решила поучаствовать в беседе. Но ваши маги даже броню нашим воинам поцарапать не смогут, слишком они слабые. В результате переговоров дворянин уходить не пожелал, так что мы начали готовиться к штурму. Впрочем, не все его дружинники пожелали рисковать своими головами. Так что едва их оттеснили от стены, как большинство просто не стали убегать в замок, а остались дожидаться нас. Этот замок мы захватили даже быстрее. Видно сказалось то, что большинство солдат просто перебили в моей деревне, когда они там резвились. Аристократов в плен не брали, убили всех. Я им предложил уйти, а они отказались. Сами виноваты. Пришлось и тут оставить часть дружины. Но войско моё не уменьшалось, ведь те солдаты, которые решили сдаться, шли со мной дальше. Скажем так, доказывали свою лояльность. К сожалению, пятерых позже пришлось повесить. Эти идиоты решили, что можно не обращать внимания на мои слова. В деревне, которую мы проходили, когда двигались к следующему баронству, они думали немного заняться грабежом и насилием. Крестьяне отсюда не ушли. Только лирон жёстко пристёк такой непорядок. Естественно, я тоже не мог оставить такое без внимания. Так что пришлось остановить караван, а после этого вздёрнуть всех нарушителей порядка на ближайших деревьях, чтобы остальные поняли, что прежняя вольница закончилась. Вроде бы остальные новобранцы осознали, что нужно слушать приказы. Пришлось поменять нескольких десятников, раз они не могут своих подчинённых держать в узде. Со следующим замком ничего нового не было. Снова попытался барон договориться, а я отказался брать выкуп. Мне нужно было навсегда покончить с местной аристократией, иначе они мне просто не дадут покоя. Пришлось и этот замок брать штурмом. К сожалению, тут мы понесли самые большие потери. Сразу 6 человек убитыми. Может быть, плохо так говорить, но меня порадовало, что все потери были из новобранцев, а не из ветеранов. Видно и до последнего мы его врага дошли слухи, что к нему идёт воинственный сосед. Так что ждать мы его прихода он не стал. Нет, он не готовил свой замок к обороне, а просто сбежал ещё до моего прихода, причём ушёл лесами, иначе бы мне навстречу попался. Как я говорил ранее, тут была всего одна дорога. Если честно, то я не стал бы его догонять. Ушёл, да и фиг с ним. Но вот то, что он сделал, повергло в шок даже моих солдат. У него в подчинении было две деревни. И когда мы сюда пришли, то обнаружили, что все рабы вырезаны, а сами деревушки сожжены, причём они ещё горели, как и замок. Видно, эта тварь просто решила мне таким образом напакостить. Мол, если не мне, то и не тебе. Части крестьян удалось уцелеть, поэтому они с радостью сообщили, в какую сторону отправился барон. Один даже предложил возглавить погоню, чтобы поквитаться с ним за своих родных. Отказываться от такого предложения я не стал, хотя достаточно было того, чтобы нам показали нужную тропу, а дальше гархие бы разобрались, что от них требуется. В погоню вышло две сотни бойцов со мной во главе. Даже Магда, которая была потрясена тем, как барон поступил с рабами, пересела верхом на лошадь и отправилась вместе с нами. Гархие бежали впереди. А все остальные скакали следом. Устраивать моим питомцам засаду очень неблагодарное занятие. Они по-любому её учуют, особенно если ветер будет дуть в нашу сторону. Догнали мы отряд барона только на вторые сутки. Этот засранец решил сделать крюк и выйти на имперский тракт, но не успел. Вступать с ним в переговоры и о чём-то договариваться не было никакого желания. Не стал я и дожидаться, когда сам аристократ это сделает. Мне в бою даже поучаствовать не удалось. Сначала небольшой отряд атаковали гархие, а потом и мои воины к этому подключились. Никто не смог уйти. Всё закончилось минут за 5. Тут было семейство барона и три десятка его дружинников, которые даже достойного сопротивления не могли оказать. Пленных брать не стали. Перебили всех, даже тех, кто пытался сдаться, иначе и быть не могло. Хищникам было плевать на все мольбы. Через 5 дней я уже был в своём замке. Несмотря на ужасное зрелище, которое мы увидели в двух деревнях, настроение у меня было приподнятое. Всё, костяк моего баронства создан. Теперь можно было спокойно выдохнуть, заняться обучением и наймом людей, усиливать оборону своих земель. Нужно было начинать присматриваться к следующим дворянам, чьи земли могут пойти под мою руку. Конечно, как уже было сказано ранее, теперь всё пойдёт гораздо тяжелее. Это мои земли находятся над шибе, а вот ближе к империи баронства следовали один за другим. Так что у любого аристократа имелось несколько соседей. А это плохо. Тут, как и в империи, очень не любили выскочек и новичков, у которых в голове неизвестно что. А учитывая, как я разбирался со всеми своими соседями, большинству баронов не понравится такой сосед, как я. 3 месяца меня никто не беспокоил. Дружина тренировалась. Мои маги, которые разом захотели свободу, активно учили заклинания. Я тоже этим занимался. Проблем с тем, что в одном месте мы его баронство, не осталось людей не возникло. Просто часть крестьян из других деревень переехали туда. Их это даже порадовало. Ну а что? Земли стало больше, значит, голодать не придётся. Что может быть лучше? Особенно всех радовало то, что сейчас неожиданных набегов никто не сможет устроить. Только всё равно все были настороже. Всё продовольствие свозили в замки, а потом раз в неделю приезжали ко мне за припасами. Я тоже не расслаблялся. Мои разъезды ездили до имперского тракта и там внимательно смотрели за проезжающими караванами и отрядами, чтобы не получить неожиданный удар. Я не сидел круглые сутки в замке, объезжал с дружиной свои владения. Иногда Грета тоже принимала в этом участие. Ей было интересно просто покататься в карете. Ей даже тут гораздо больше нравилось, чем около столицы. Там постоянно приезжали какие-то бароны или графы, которых нужно было привечать, кормить, показывать своё доброе расположение. То ли дело тут, живём сами по себе. Кроме купцов, точнее одного купца, никто сюда нос не совал, боялись. понемногу собирали информацию об остальных баронах, так что можно было вскоре и у них земли к своим рукам прибрать. Захватнические планы я планировал на следующий год, когда полностью укреплю свои баронства, да и еще воинов наберу, чтобы не оставлять свои земли без надежных людей. Кстати, купец передал своему управляющему, чтобы он продолжал набирать новых людей в дружину, которые согласятся переехать ко мне в обмен на хорошее жалование. Причём, судя по письму, которое мне передал управляющий, он активно этим занимался, вербовал людей везде, и у наёмников, и у других баронов сманивал. И ведь люди шли, так что вскоре моя дружина снова должна была пополниться. Благо, что с деньгами проблем не было. Император Лихо стал изготавливать мои изобретения, так что золото ко мне шло приличным потоком. Все мои грандиозные планы испортил гонец от драгона. который прибыл в сопровождении полусотни наёмников. На этот раз это был не просто людин, а целый барон